Шестое. после выпуска из училища михаил не наведался в имение а сразу отправился к месту службы в гарнизон расположенный в маленьком и грязном городишке недалеко от западной границы юношеские мечты о громких подвигах и блестящей карьеры быстро растворились под серенькими и нудными дождями, которые крапали на городишко едва ли не круглый год. Серая, как шинель, служба, серые будни, серые развлечения. Карты, походы в шинок, где услужливо суетился старый еврей, а после шинка в публичный дом, где также услужливо суетились напудренные девицы». Михаил стал подумывать о том, чтобы завершить неудавшуюся военную карьеру, выхлопотал отпуск и поехал в имение к Любови Сергеевне. Хотелось ему, не торопясь, в тишине и спокойствии обдумать свое положение. Телеграмму он отправил заранее, известив о дате своего прибытия в уездный город, куда следовало выслать коляску, чтобы уже на ней добираться до имения. Но его никто не встретил. На почтовой станции, как назло, не оказалось лошадей, и поэтому пришлось устроиться в плохонькой уездной гостинице. От обедов... Михаил снова отправился на станцию, чтобы выяснить, появились свободные лошади или нет. Каково же было его удивление, когда увидел он на крыльце станции на нижней ступеньке Илью. Тот сидел в разодранной до пупа рубахе, мотал кудлатой головой, что-то невнятно бормотал, и время от времени сердито стучал кулаком по ступеньке, словно хотел забить по самую шляпку невидимый гвоздь. Михаил кинулся к нему, схватил за плечо, пытаясь привести в чувство. Показалось ему, что Илья пьяный, но тот сердито отбросил его руку, поднял мутные глаза в ободке красных век. И твердым, совершенно трезвым голосом выговорил. — Беда, Мишаня, беда у нас. — Погоди, все скажу. Поднялся со ступеньки, крепким шагом направился к колодцу. Бухнул на голову ведро воды, фыркнул по лошадиному и прошел под дощатый навес, где стоял узкий стол и лавка. Сел... Глухо позвал. «Иди сюда, Мишаня, рассказывать буду». Рассказ его оказался коротким и печальным. Месяца два назад Любовь Сергеевна сильно занемогла. Сначала жаловалась на головную боль, которая мучила ее сутками напролет, а затем стала задыхаться. Сообщать о своей болезни Михаилу не пожелала, чтобы зря его не тревожить. Надеялась, что выздоровеет, да и доктор обнадеживал, что все обойдется. Сообщила своей сестре, которая не применула вместе с муженьком примчаться в имение. Пока сестра ухаживала за Любовью Сергеевной, Муженек ее, Федор Арсентьевич, быстренько огляделся и все дела ухватил в цепкие руки, хотя они и дрожали от пьянства. Первым делом объявил, что хозяйку беспокоить теперь ничем нельзя, а распоряжаться отныне в имении будет он. И распорядился. Какие именно бумаги — И каким образом оказались у Федора Арсентьевича, Илья не знал. Знал только об одном, что отныне единственной наследницей и владелицей всего имения стала сестра Любови Сергеевны. По закону и по завещанию. Как говорится, «и комар носа не подточит». Сама же Любовь Сергеевна тихо, никого не потревожив в ночной час, ушла туда, где нет ни печали, ни воздыханий. Девятый день сегодня, как умерла. Что касаемо Михаила, то Федор Арсентьевич громогласно всем объявил «пожил-поел на чужих хлебах и хватит». Пусть Бога благодарит и покойную любовь Сергеевну, что его из грязи вынули и в приличное заведение определили. Теперь пускай сам о себе заботится. Похоже, что самого себя поставил Федор Арсентьевич хозяином имения, а безответная супруга и слова не могла возразить своему бойкому мужу. На похороны приехало много народа, которого раньше здесь и в глаза не видели, и большинство приехавших остается там по сей день. Шумят, спорят и деловито прицениваются к движимому и недвижимому, потому как Федор Федорович сказал, что жить здесь в глухомане он не собирается и имеет планы продать имение, только вот еще не решил. Целиком его продать или по частям? — Ну, порадовал я тебя, Мишаня. Илья поднял на него мутные, тоскливые глаза и, помолчав, добавил. — А на похороны тебя вызывать змей запретил. Я все думаю, что помог он барыне на тот свет убраться. Что-то подолгу они с доктором шептались. Я сам видел. «Что теперь скажешь, Мишаня?» Михаил молчал. Он не знал, что ответить слишком уж внезапно, и непоправимо навалились на него эти известия. Только и смог прошептать, не размыкая крепко сжатых зубов. «Дай срок, Илья, скажу». Но вот и срок прошел, целых три дня, а сказать Михаилу было нечего. Его визиты по уездным властям закончились ничем. Есть завещание, оформленное в установленном порядке и по всем правилам, и согласно этому завещанию господину Спирину не положено выдать из имения Остроуховой Любовь Сергеевны даже и сухой травинки». Вернувшись в гостиницу после очередного неудачного визита, Михаил, не раздеваясь, прилег на кровать и забылся коротким сном. А во сне увидел себя мальчишкой. Будто идут они с ковригой по пустому полю, а впереди перед ними синеет озеро. Очень хочется пить. Они все обустряют шаги, почти бегут, а озеро отодвигается и отодвигается. Так и не достиг он во сне синего озера, проснувшись от нестерпимой жажды. Долго пил воду прямо из пузатого стеклянного графина, а когда осушил его до самого дна, грохнул о пол с такой силой, что звенящие осколки весело разлетелись по всему номеру. Было у Михаила такое чувство, будто вновь оказался он на длинной и пустынной дороге с нищенской сумой через плечо. Вскинулся Илья, который спал в углу в этом же номере, не желая возвращаться в имение, ошалело спросил. «Ты чего бушуешь, Мишаня?» «Как ты Федора Арсентьевича назвал? Змеем?» Истинно так, он и есть змей, самый настоящий, без подмесу. На змеев тоже охотники имеются. Слушай меня, Илья. Илья выслушал, ни о чем не спросил, лишь кивнул кудлатой растрепанной головой и пообещал. — Все, Мишаня, сделаю, не сомневайся. И сделал. Под вечер встретил его недалеко от имения, куда Михаил приехал, наняв под воду, проводил в укромную ложбину, где щипал траву оседланный воронок, и велел дождаться темноты, сообщив, у меня все готово, как угомоняться, дам знать. Уже в сплошной темноте в имении мигнул фонарь. Раз, другой, третий. Михаил взлетел в седло и пустил воронка крупной рысью. Вдвоем с Ильей они сразу в нескольких местах запалили имение. И когда убедились, что огонь набрал силу и что потушить его невозможно, тихо выехали на дорогу и пустились по ней во весь мах. Выскочив на дальний пригорок, Михаил остановил воронка и привстал на стременах, чтобы лучше разглядеть огромное зарево, которое вздымалось в ночной темени на полнеба. Ярко и страшно горело старинное имение, где прожил он благополучные свои годы. Больше они уже никогда не повторятся. В этом он был твердо уверен. Как уверены в том, что отныне начинается у него новая жизнь, которая никаким боком не будет походить на прошлую, уже прожитую. Подъехал отставший Илья, тоже обернулся, поглядел и сказал. «Ладно, хватит любоваться, поскачем дальше». А куда дальше? Решили пока вернуться в уездный город». Илья быстренько нашел барышника, продал ему лошадей и пришел в гостиницу. Выложил перед Михаилом деньги, спросил. «Выходит, прощаться будем, Мишаня?» «Деньги себе оставь. А прощаться...» «Прощаться, Илья... Давай не торопиться, я утром скажу, что надумаю». Илья, как всегда, не тратя зря слов... Кивнул, бросил котомку на пол в углу номера и мгновенно уснул. Михаил в эту ночь не спал. Лежал на кровати, вглядывался в мутно белеющий потолок и не знал, что ему делать дальше. Понимал, что самое верное и безопасное решение — это отправиться к месту службы, в гарнизон, и служить там, забыв о том, что произошло. Но все существо его восставало и не желало принимать этого решения. Восторг, с которым он глядел на взметнувшееся на полнеба зарево, не проходил. Будто что-то случилось за ночь, словно перевернулась душа, и он обрел новое зрение. Увидел, кроме серой службы, которая ждет его в гарнизоне, есть иная жизнь опасная и грозная, которая может захлестывать без остатка. Задремал Михаил лишь под утро и почти сразу проснулся от осторожного стука в дверь. Илья уже был на ногах, тревожно смотрел на него и одновременно на окно, в которое весело сочился солнечный свет. Михаил кивнул, и Илья, поняв его без слов, бесшумно раскрыл окно, Распахнул створки, если уж придется прыгать, чтобы никакой задержки не случилось. «Кто там?» «Господин хороший!» — донесся из-за двери приглушенный голос коридорного. «Извиняйте великодушно, вас одна дама желает видеть». «Какая дама? Я никого не жду». «А я без приглашения, милый друг!» — зазвенел в ответ Напевный женский голос. — Нам очень нужно поговорить, Михаил. Поверьте, вам ничего не угрожает. Илья взмахнул рукой, показывая, чтобы Михаил не открывал двери, но тот сам, не понимая почему, отщелкнул медную, тускло сверкавшую защелку и увидел перед собой Марию Федоровну одетую в черное траурное платье, в черные же шляпке с темной вуалью, которая закрывала почти все лицо. Мария Федоровна быстро переступила через порог, защелкнула за собой дверь и повернулась к Михаилу. Медленным красивым движением тонкой руки приподняла вуаль. На него в упор Смотрели огромные голубые глаза, влажные, словно в них стояли слезы. Они завораживали, а знакомый голос с трудом доходил до сознания. «Михаил, это невежливо, даже неприлично. Спалили имение и уезжаете, не попрощавшись. Мы могли бы поговорить...» — Нам есть что вспомнить. — Что вам нужно? — собрав всю свою волю, перебил ее Михаил. — Я не поджигал никакого имения. — Поджигали, не поджигали. Мария Федоровна легким величавым шагом пересекла номер и оказалась у раскрытого Насти окна. Выглянула и спокойно, напевно, известила. Вот эти господа сейчас и разберутся, кто виноват, а кто невиновен. Гляньте, Михаил, будьте любезны. В узком и высоком проеме окна хорошо было видно, что по площади перед уездной гостиницей, взметывая сапогами летучую пыль, степенно и важно, вышагивая, будто гусаки, двигаются трое городовых придерживая на боках тяжелые шашки в черных ножнах. — У вас нет времени, Михаил, и выбора тоже нет. А я все-таки желаю вам добра. Сейчас коридорный выведет нас через черный ход, и мы спокойно покинем этот городишко. Решайтесь, иначе будет поздно. Михаил быстро взглянул на Илью, Тот насупился и отвернулся. — Хорошо, введите. Через силу выдавил из себя Михаил и схватился к вояж с вещами, который уложил еще ночью. Расторопный коридорный, низенький и худенький парень, похожий своими ухватками на мальчишку, вывел их через черный ход на другую улицу, где уже стояла коляска с корытым кожаным верхом. Михаил подсадил в нее Марию Федоровну, запрыгнул следом за ней, но прежде чем коляска рванулась с места, успел еще оглянуться. Где Илья? Тот, не оборачиваясь, быстро уходил по деревянному тротуару. Михаил хотел окликнуть его, но Мария Федоровна положила ему на плечо узкую руку в темной перчатке, останавливая, и сказала негромко «Не надо» он не вернется. Коляска между тем набрала ход, полетела, мягко приседая на рессорных шинах, и вот уже мелькнули окраенные домики уездного городка, а впереди выстелилась прямая дорога с полосатыми верстовыми столбами до самого горизонта. Клубилась пыльное облачко, и не отставала от коляски.